Корректировка планов Я вылез из верткапсулы, мокрый, словно мышь от пота, и с болезненно трясущимися руками. Вроде и не было таких уж сверхусилий, вроде той давней гребли тяжелыми веслами всю ночь, но я чувствовал себя не просто выжатым, а раздавленным случившимся. Подумать только, моя НПС-подруга Таиша, с которой мы были знакомы в игре уже много недель, не только убила моего персонажа своими действиями, но и самым жестоким образом подставила меня самого перед очень и очень влиятельными игроками. Дотянувшись до мобильника, я вызвал сестру. Лерка ответила мгновенно, словно уже держала телефон в руках. «Братишка, порадовать не могу. У меня минус уровень и целый час на возрождение». И хоть у моей лесной нимфы и имеется навык полиглот, но я все равно еще плохо понимаю гоблинский. Что это вообще было?» Я объяснил, что именно загадала Таиша. В ответ младшая сестра не сдержала эмоций и самым натуральным образом мотюгнулась. На этот раз я не стал даже делать сестренке замечания. У самого были схожие эмоции. «И что теперь?» — поинтересовалась Валерия. Если даже нам потеря опыта при смерти весьма ощутима, то представь, как сейчас злятся высокоуровневые игроки Стального Легиона. Им-то новый уровень получить гораздо труднее. На каждый уровень требуется несколько дней, а то и недель. Это да. Трудно было не согласиться с сестрой в этом вопросе. Чувствую, что на их помощь можно больше не рассчитывать тимур позвони прямо сейчас их дипломату извинись объясни случившееся предложила лерка стальной легион хотя бы не будет считать что мы специально это все подстроили и не внесет наших персонажей в свой кос лист килов сайт убивать при встрече мысль была здравой и я набрал знакомый номер александра македонского однако старик сбросил звонок не став даже разговаривать со мной плохой очень плохой знак Он означал, что официальный представитель сильнейшего клана игры действительно был обижен на меня. Способов, как крупный клан мог выразить моему ушастому Амри свое недовольство, было великое множество. Вовсе не обязательно при этом было уподобляться отморозкам и громогласно объявлять на меня охоту, включать в кос лист или назначать награду за голову ушастого гоблина. Можно было просто втихую раз и навсегда запортить мне игру. Например, просто выкупить одну из вещей проклятого комплекта Фенрира, обломав тем самым невозможность когда-либо собрать полный комплект. Я ведь сам при разговоре с Джином фактически озвучил стратегию развития персонажа, и представители Стального Легиона слышали мое желание. Или, как вариант, они могли просто уничтожить поголовно моих орков-пиратов, для бойцов столь высокого уровня такое не составило бы труда. Мне же... Без помощи НПС орков практически невозможно было выполнить поставленную начальником задачу и добраться до верховьев реки смерти. Так что варианты были, и, честно говоря, у меня просто руки опускались из-за всего случившегося. Настроение было просто хуже некуда. Словно чувствуя, мое мрачное настроение, мне перезвонила Лерка со словами ободрения. Сестра понимала, что мне сейчас тяжело, и заверяла, что черная полоса когда-нибудь закончится. Кроме моральной поддержки, моя замечательная сестренка сообщила, что нашла на аукционе провинции Ларс кое-что интересное. Уникальный предмет волчьи когти, судя по всему, перчатки. Что? Правда? Я встрепенулся, постепенно возвращаясь к жизни. Расскажи подробнее. Валерия с явной гордостью за проделанную работу принялась рассказывать. Поскольку единого аукциона в бескрайнем мире не было, И в каждой провинции имелись свои торговые площадки. Начала поиски она с тех регионов, где когда-то свирепствовала серая стая Фенрира. В общем-то логично, раз большая часть битв проходила в регионах Уртес и Ларс, и противостоящие волкам игроки преимущественно сами были из тех регионов. Искала она по контексту волк, серая стая или Фенрир в активных и старых аукционах и достаточно быстро нашла предмет «Волчьи когти». В описании не было ни слова о том, что данный предмет входит в состав какого-то комплекта, да и свойства у перчаток были достаточно скромными. Плюс 4% к урону, наносимому оружием ближнего боя. Плюс 15% ловкость, плюс 20% сила. 7% нанесенного урона переходит в лечение. Иммунитет к страху. Но предмет имел отношение к волкам. Впервые был выставлен на аукцион примерно во время разгрома серой стаи, а также был уникальным и проклятым. По словам сестры, владелец этих перчаток не раз уже выставлял их на аукцион, тщетно пытаясь сбагрить кому-нибудь уникальную вещь. Цена лота снизилась за прошедшие месяцы с 30 до 8 тысяч монет. Но и за такую сумму так и не появилось ни одного желающего приобрести проклятый, совершенно невзрачный, своим характеристикам предмет, который потом невозможно будет снять. Сейчас до конца торга оставалось пять дней, ни одной ставки сделано не было, и перчатки по-прежнему стоили восемь тысяч. За 13 же тысяч можно было сразу выкупить эту вещь, не дожидаясь конца аукциона. Вещь действительно очень похожа на те, что я ищу, хотя уверенности все же тут нет. Но тринадцать тысяч монет – вполне приемлемая цена за попытку. Нужно пробовать. Лерка, посмотри список игроков-торговцев из региона Ларс. Они обычно назойливо рекламируют свои услуги на форуме Бескрайнего мира. Выбери того, кто активен сейчас в ночное время. Но только надежного, с хорошей историей. Оплати ему все расходы и комиссии, пусть выкупает лот и срочно отсылает. Я на пару секунд задумался. В Датурхаве, подземный город дворфов. Я же сразу после возрождения слетаю туда на стерве и заберу. «Тимур, я, конечно, рада бы выполнить все это, но есть один нюанс. У моей мавки просто-напросто нет таких больших денег. Не беда. Я сейчас скину тебе на карточку 2000 кредитов. Влей их в игру в виде доната. 20 тысяч монет должно с запасом хватить на все комиссии и пересылку». Я произнес эту фразу и даже сам не до конца поверил, что эти слова действительно принадлежали мне. «Еще месяц назад две тысячи кредитов казались мне просто нереально огромными деньжищами. Ради такой суммы я бы даже, возможно, пошел на преступление. Сейчас же я с легкостью тратил эти две тысячи реальных кредитов даже не на покупку виртуального предмета из набора, а на попытку его получения. Валерия отключилась, собираясь выполнять мой заказ». «Я же открыл составленную игроками базу знаний о бескрайнем мире и поискал информацию о поселении Сининаль, на которую указал мне Джин, и где находилась еще одна вещь из нужного мне комплекта. К сожалению, никакой информации о населенном пункте с таким названием в базе не было. Поиск на форуме и всевозможные запросы через поисковые системы в сети также не принесли мне никакой полезной информации. Облом». До возможности входа в игру еще оставалось какое-то время, а потому я оделся и вышел из своего рабочего бокса в общий коридор, собираясь попить кофе и чего-нибудь перекусить. Единственный бокс на всем этаже, который активно использовался в это ночное время, принадлежал Кире. Королева Гарпи активно работала, несмотря на то, что вечером говорила о своей усталости и желании прогулять работу. Кстати, судя по словам Джина, в поселке Сининаль – Обитали именно гарпии. А кто лучше Кира элиты, ночной охотницы, их правительницы, мог знать о своих подданных? Да. Расстались мы вечером не самым приятным образом. Кира была на меня обижена. Но теперь, когда она уже наверняка все выяснила по поводу звонка Таиши в реальный мир и поняла мою правоту, рыжая красавица должна была простить меня и даже чувствовать себя неловко за свое поведение и устроенный скандал. Я взял телефон и выбрал из раскрывшегося списка контактов Киру. Звонить ей сейчас было бесполезно. Девушка находилась в верткапсуле и, соответственно, была недоступной. Но я направил ей сообщение с просьбой перезвонить. Моментально пришел автоматический ответ. Номер набран неверно. Абонента с таким номером не существует. Что за ерунда? Я же сам пару раз звонил по этому номеру. «Может, у Киры поставлен запрет на входящие сообщения, чтобы всякие надоедливые спамеры не беспокоили столько важную особу?» «Для проверки я попробовал позвонить Кире». «Номер набран неверно. Абонента с таким номером не существует». «Вот это было уже совсем плохо. То ли моя подруга сменила номер телефона, то ли включила меня в черный список контактов. В общем, ничего хорошего». Как раз закончился срок часового штрафа на вход в бескрайний мир, и я поспешил в верткапсулу. Мой ушастый гоблин возник возле камня воскрешения на окраине пустынного оазиса. Как и у Валерианы Быстроногой, у меня тоже произошла потеря одного уровня из-за нелепой смерти. Мой гоблин-травник скатился до сорок первого уровня. Досадно». Но за прошедший час я уже успел переварить все негативные эмоции по этому поводу. И сейчас не собирался терять время на стенании, негодовании и посыпании головы пеплом. Тем более, что в случае моего лысого гоблина посыпание головы пеплом вообще не имело никакого практического смысла. Нужно было оставить все в прошлом и действовать дальше. Первым делом... Несмотря на высокую стоимость общения в игре с помощью магических вестников, я отправил Кироэлите Ночной охотницы просьбу узнать у своих подданных гарпей про поселение Сининаль и выкупить там для меня сапоги Фенрира у Минотавра Старьевщика по имени Ро. Деньги я обещал сразу же компенсировать. Уже отправив магического вестника, я запоздало решил добавить кири, что она совершенно зря на меня злится и блокирует телефонные контакты. Мои казавшиеся невероятными слова про звонок гоблинской воровки Таиши в реальный мир наверняка уже подтвердили, да и Стальной Легион сегодня тоже уже убедился в том, что НПС-персонаж по имени Таиша весьма и весьма необычная. Я повторно оплатил отправку сообщения, но возникший возле меня крылатый бесенок посыльный лишь беспомощно развел своими крохотными лапками. Игрока с таким именем в бескрайнем мире не существует. «Сожалею, но вы напрасно потратили деньги на призыв почтового вестника». «Да что ты мне мозги пудришь? Минуту назад я нормально отправил послание по этому адресу». Но мои возмущенные крики никто уже не слышал. Почтовый вестник бесследно растворился в воздухе. В шаге от меня проявилась лесная нимфа в окружении целого роя громадных жутких шершней. Мавка откровенно зевала, прикрывая рукой полный острых хищных зубов рот. «Все сделала в лучшем виде», — похвалилась сестренка своими успехами. Нашла торговца, оплатила услуги. «Волчьи перчатки уже выкуплены, оплачена, и экспресс-доставка до хранилища гильдии торговцев в Датурхаве. Где-то в течение часа перчатки прибудут». «Слушай, ушастый, ты все равно сейчас полетишь за товаром, а от меня тут никакой пользы не будет. Я к тому, что спать хочу безумно, засыпаю прямо на ходу. Так что я, пожалуй, логовнусь до утра». Только сперва поделись картой Черной реки смерти, которую ты получил от Стального легиона. Завтра поизучаю ее на досуге. Может, что и обнаружу интересное. Я создал персональный контракт на Валериану Быстроногую. Вложил всю известную мне карту Бескрайнего мира и установил желаемую цену ноль монет. Сестренка контракт приняла и, пожелав мне приятной игры, ушла в логов. Подходя к ему лагерю, я ожидал чего угодно. Пипелище на месте палата, куча трупов, засады на меня от стального легиона и даже разъяренного джина, решившего подзадержаться на этом месте и отправить меня на перерождение второй раз. Но все было на удивление спокойным. Все шатры стояли на месте, пиратская команда мирно спала, и я даже заметил патруль ночных дозорных, обходящих лагерь и наблюдающих за порядком. Мой самый высокий шатер капитана, или уже скорее вождя отряда, тоже находился на своем месте в центре лагеря. Наевшиеся до отвала волки серой стаи во главе с мифическим псом Фимбультулем мирно дремали у входа в палатку, и лишь Бланка лениво приподняла голову и пошевелила ушами при моем приближении. Все было просто до безобразия спокойным и обыденным, словно и не было смерти час назад. Я приоткрыл полы шатра и зашел внутрь. У самого входа на шкурах спали и рек Июнна. Да и принявшие человеческий облик волки-оборотни Дарий с Дариной тоже мирно сопели, обнявшись во сне. Я осторожно прошел дальше, стараясь не разбудить своих спутников. Таиша дремала в центре шатра, вальяжно развалившись на груди одеял и шкур. Из всей одежды на гоблинской красавице оставалась только ночная рубаха. Что-то с моей спутницей было не так. Но я не сразу сообразил, что именно. А потом до меня дошло. У НПС воровки Таиши был 51-й уровень. Как? Когда? Еще час назад у нее был только 33-й. Разве что? Я открыл сумку, чтобы проверить свое подозрение. Так и есть. У меня осталось только два сердца и фрита из трех, что я получил от дипломата Стального Легиона. Да как же так? У Таиши хватило наглости обворовать своего спутника и жениха. Прежде чем будить ее и устраивать скандал, требуя пояснения последних ее странных действий, я все же открыл подсказку и ознакомился с более подробной информацией о моей непредсказуемой спутнице. Таиша Огонек. Гоблин. Вор 51 уровня. Очков жизни. 580 из 580. Очков выносливости. 452 из 452. Первичные навыки. Вскрытие замков ЛИ, 27 уровень навыка. Обезвреживание ловушек ЛИ, 14 уровень навыка. Кинжалы (SL) 20 уровень навыка. Скрытность (LT) 22 уровень навыка. Уклонение ЛВ, 24 уровень навыка. Взят перк на уклонение отстрел. Арбалет (SL). Третий уровень навыка. Бесшумный шаг, ЛВ. Первый уровень навыка. Вторичные навыки. Карманничество, ЛВ. 16 уровень навыка. Атлетика, ТС. 18 уровень навыка. Кулинар, ВЛ. 13 уровень навыка. Легкая кожаная броня, ТВ. 12 уровень навыка. Верховая езда, ЛТ. Одиннадцатый уровень навыка. Ловилас, ХВ. Девятый уровень навыка. Тень лидера. ИХ. Первый уровень навыка. Типичный пример ускоренной прокачки за счет квестов и прочих бонусов, когда навыки не успевали за уровнем персонажа. Впрочем, у моего гоблина травника ситуация была аналогичной. Так. Значит, на 50 уровне Таиша Огонек взяла еще одним своим основным навыком бесшумный шаг. Что же, вполне естественный выбор для воровки, старающийся не выдавать себя лишним шумом. Но вот что это за навык «Тень лидера», который она взяла вспомогательным? Я вызвал внутриигровую справку и вчитался в описание. «Тень лидера» — старое название прислужник. Навык, позволяющий миньону сильного лидера проецировать на себя часть славы хозяина и выступать в качестве его представителя. С ростом навыка позволяет миньону получать повышенный опыт и усиливать базовые характеристики персонажа. Получаемый эффект линейно зависит от разности в уровнях между хозяином и миньоном. Внимание! Навык не работает и не прокачивается, если миньон и хозяин сравнялись в уровнях или миньон превзошел своего хозяина. Признаться, Крайне странный для Таиши выбор, учитывая, что после использования сердца и фрита воровка превосходила меня сразу на 10 уровней. Еще очень не скоро моя спутница получит хоть какие-то дивиденды с этого своего вложения. Ладно, принимаем к сведению и листаем информацию дальше. Ближайшие возможные для получения задания. Ревность Таиши. Обычная, персональная. Разочарование Таиши. необычное, расовое. Бунт Таиши. Уникальное. Персональное. Возможен для получения уникальный квест? Ух ты! Мой опыт игрока во всевозможные компьютерные игры просто вопил во весь голос, что такой случай упускать нельзя ни в коем случае. Обязательно нужно создать нужные условия для получения уникального задания, пусть даже и название Бунт Таиши было каким-то стрёмным, нехорошим, сулящим проблемой. Впрочем, названия других квестов тоже не отличались позитивом. Так, и, наконец, информация об отношении Таиши ко мне. А вот это неожиданно. Всего плюс 50 — дружба? Причем от положительного модификатора на любые проверки остались лишь жалкие плюс 30. Как так? Еще совсем недавно отношение было максимально возможным — плюс 100 — Плюс имелся безумно большой бонус, гарантирующий успешное прохождение проверок на одобрение Таишей любых моих действий, кроме совсем уж наглых и противозаконных. Я же выполнил кучу квестов, поднимающих отношение Таиши к себе. Куда это все делось? Пожалуй, настала пора будить НПС-воровку и во всем разобраться. Вот только как ее будить? Нежно поцеловать, растолкать или, может, чувствительно шлепнуть пониже спины, чтобы сразу показать свое недовольное настроение. От этого начала зависел и дальнейший разговор. И потому я задумался. «Успешная проверка на восприятие. Получен опыт 40ЭКСП». Я заметил блеск глаз Таиши сквозь плотно прищуренные веки. Девушка не спала и внимательно наблюдала за мной. Что же, одной проблемой меньше. «Как прикажешь понимать твое поведение возле джина и кражу ценного алхимического ингредиента из моего инвентаря?» Я решил выбрать в беседе стиль нападения. Таиша перестала притворяться и открыла глаза. Томно потянувшись, присела на лежаке и ответила сразу двумя вопросами на мой вопрос. «И это тебя удивляет, Амра? То, что я не дала, свершится беззаконию?» Я поперхнулся дальнейшими словами, получив столь неожиданный отпор. Не дав мне опомниться, Таиша накинулась на меня с упреками. «Амра, у тебя огромные уши, и ты тоже наверняка расслышал слова той Валькирии из Стального Легиона». Неумирающие обещали плененному Джину свободу, но вместо этого собирались его убить. «Ты все это прекрасно слышал, признайся!» Но не стал вмешиваться. Чем же ты тогда лучше тех неумирающих, что обманывали джины или разрушали мой родной поселок Тыщ, полагая, что с неписью и церемониться нечего? Ведь в этих случаях очень много общего. Вот блин, меня застыдила собственная виртуальная подруга. Я и не знал, что ответить своей НПС-спутнице так, чтобы она поняла. Не объяснять же этой компьютерной программе в самом деле, что меня ждали бы очень и очень большие проблемы, как в бескрайнем мире, так и в реале, вздумай я мешать Стальному Легиону, и тем более, собственно, ручно, целенаправленно натравливать на них султана джинов. Таиши же и не собиралась умолкать, продолжая корить меня». А между тем, даже если бы ты просто выразил несогласие, могучий султан джинов по имени Альгасан, губитель богов, сохранил бы тебе жизнь. Альгасан вообще единственный, кто повел себя благородно и честно. Он не стал убивать всех неумирающих, хотя имел для этого и возможности, и право. Альгасан, губитель богов, уничтожил лишь тех, кто обманул его и мешал освободиться. И перед самым исчезновением, раскидав большую часть врагов и отогнав остальных, султан Джинов вернулся ко мне и поблагодарил за спасение. И раз уж я потратила драгоценное желание на его свободу, Джин дал обещание трижды прийти ко мне на помощь и выручить из беды. О как! Тройной призыв весьма и весьма могучего союзника, способного в одиночку раскидать слаженную группу топовых игроков. Очень крутую компенсацию получила Таиша за потраченное желание. Хотя для меня самого это все же был не вариант. Дождавшись, когда гоблинская красавица выговорится, я поинтересовался у нее, что произошло после того, как Джин вырвался на свободу. Сперва все выжившие и не умирающие были весьма рассержены, растеряны и не понимали, что произошло. Но потом очень быстро они сообразили, что Джина выпустила я. «Они ругали тебя? Угрожали тебе?» «Предположил я, но не угадал. Наоборот. Мне задали несколько вопросов о моей расе, о моей жизни, о моих родственниках. Не умирающих интересовало буквально все. Я честно рассказала им о своем детстве в поселке Тыщ, о своей семье, о встрече с тобой, о нашей свадьбе. Вокруг меня собралось столько невероятно могучих и ослепительно прекрасных представителей самых разных рас». Такого внимания к себе со стороны неумирающих я никогда не ощущала. Меня хвалили за правильный поступок, не давший их славному клану «Стальной легион» стать клятвопреступником. Меня обсыпали подарками и звали к себе в «Стальной легион». Такого количества комплиментов, сколько обрушилось на меня за десять минут, мне не говорили за всю мою жизнь. Таиша заулыбалась от приятных воспоминаний. «Явно моей спутнице весьма понравились оказанные ей внимание и те потоки лести», которыми заливали ее игроки Стального Легиона, соревнуясь в красноречии и применяя на нпс воровки весь арсенал своих чар, обаяний и навыков. Сам глава клана Тиль Быстрые Пальцы, Легион, лучший вор во всем бескрайнем мире, предлагал мне стать его спутницей и компаньонкой. Он обещал всего за неделю обучить меня всем воровским премудростям, чтобы потом вместе с ним участвовать в самых интересных приключениях. Но я все же отказалась, Так как ранее дала клятву перед богами быть с тобой, Амра. Именно так я им всем ответила. Спорить они не стали и вскоре ушли обратно через портал. Но перед уходом попросили меня хорошенько подумать над выбором. Оставаться дальше слабой и жалкой с тобой, или вместе с ними возвыситься до уровня богов бескрайнего мира. Все мне стало предельно ясным». Игроки Стального Легиона быстро сообразили, насколько Таиша необычный НПС-персонаж, и заинтересовались ею. Да и как тут не заинтересоваться, если это НПС получает квесты, спокойно проходит через барьер, пересекать который могут только игроки. Имеет свою точку зрения и вообще ведет себя излишне независимо. Срывать на ней злость за упущенного Джина никакого смысла не было, да и слишком низко такое для сильнейшего клана в игре. А вот взять себе уникальную НПС-воровку все же попробовали. Расхваливали ее, дарили подарки. Какая же девушка, пусть и виртуальная, не любит подарки и комплименты? Наверняка наговорили кучу негатива про меня. Как там проскользнуло в речи Таиши? Жалкий и слабый. Отсюда и падение лояльности. Даже странно, что не смогли в итоге убедить. Видимо, очень крепкая изначально была моя связь с Таишей, раз даже игроки топового клана не смогли ее порвать. Но вот ослабили эту связь конкретно. Следующие же слова Таиши подтвердили это. «Признаться, Амра, я не чувствую, что вообще нужна тебе. За все время ты не сказал мне ни одного ласкового слова». Тебе совершенно нет дела до меня, ты все время занят своими заботами. За последние пять суток ты появился пару раз, причем даже не нашел времени на общение со мной. Вот скажи, зачем мне такой жених? Получено задание. Разочарование Таиши. Класс задания. Необычное. Расовое. Ограниченное по времени. Описание. Сумеете за 10 минут убедить вашу НПС-невесту в том, что вы действительно соответствуете статусу ее жениха. Награда за выполнение – 16 тысяч эксп, плюс 5 к отношению Таиши, харизма плюс 1. Штраф за неудачу – минус 30 к отношению Таиши. Инициируется событие «Уход Таиши». Уход Таиши? Вот тут я действительно испугался. Какой бы взбалмошной ни была зеленокожая красавица, потерять ее я ни за что не хотел. Да, я так и не смог привыкнуть к тому, что у меня в игре имеется официальная невеста и не испытывал к ней нежных чувств в той мере, какой хотела Таиша. Но я и привык к ней. И вообще находил забавной и полезной, да и мои ролики пользовались популярностью, в том числе и за наличие в моем ближайшем окружении такой гоблинской красавицы. Так что за Таишу Нужно было бороться? Всего десять минут? Как же это мало? При этом я понимал, что разливаться сейчас соловьем и начинать шептать своей невесте нежные слова бессмысленно, как и рассказывать о внезапно вспыхнувшей страсти. Во-первых, Таиша умна и легко почувствует фальш. Во-вторых, мне все равно не переплюнуть в искусстве очарования и лести тех профессионалов из Стального Легиона, которые промывали моей НПС-спутницы мозги всего час назад. Нужно было действовать как-то по-другому. Но вот как? В чем мое отличие от тех игроков? Я гоблин, как и Таиша. Вот на это и нужно было напирать, тем более, что в описании квеста было сказано «расовое». Таиша, так уж сложилось, что последние дни выдались трудными, и у меня не было возможности уделять тебе достаточно времени. Но зато сегодня ночью все это можно исправить. И как же? — заинтересовалась моя зеленокожая подруга. «Сегодня...» — я судорожно соображал, что же придумать. «Ночь наездников на волках». «Никогда про такое не слышала». «Да ты что!» — деланно изумился я. «Это же один из самых почитаемых праздников гоблинов. Возможно, в твоем поселке Тыщ просто не было ручных волков. Вот потому вы и не праздновали». Но ведь именно мы, гоблины, придумали верховую езду. Наши далекие предки первыми оседлали волков еще за многие столетия до того, как люди приручили первых лошадей. С тех пор между гоблинами и волками существует древняя связь, а ночь наездников на волках – один из самых любимых праздников нашей расы, особенно среди э, молодых гоблинов. Я говорил всякую чушь, которая только лезла мне в голову при этом с тревогой наблюдая за таймером обратного отсчета, показывающим отведенное на выполнение квеста время. Таиша же недоверчиво молчала, переваривая полученную от меня информацию. Наконец, девушка поинтересовалась. И как же празднуют эту ночь? Молодые гоблины, парни и девушки садятся на своих волков и скачут далеко-далеко в ночь. Туда, где нет глаз и ушей назойливых родителей, где нет любопытных соседей, где излишне любопытные малыши не крутятся под ногами. Там они дурачатся, гоняются друг за дружкой, меряются своей силой и ловкостью. Именно на этом празднике молодые парни знакомятся со своими будущими подругами, а пары уже состоявшихся молодоженов наконец-то могут побыть наедине вдвоем без опеки старшего поколения. Таиша напряженно думала и молчала. Мне показалось, что я ошибся с линией поведения и завел ситуацию в тупик, слишком завравшись. «Успешная проверка на харизму. Получен опыт – 160 эксп. Успешная проверка на отношения Таиши. Получен опыт – 400 эксп». Рыжеволосая красавица неожиданно заулыбалась. Ее глаза загорелись веселым блеском. «Действительно, хороший праздник. Жаль, что в тысяч его не отмечали». И ночь сегодня лунная как раз для далекой романтической прогулки. Вот только у меня нет своего волка, а все члены серой стаи принадлежат тебе и слушаются только тебя. Да и неинтересно мне после целого дня похода по пустыне снова видеть вокруг себя эти унылые барханы. Но вот полетать с тобой на Виверне я бы не отказалась. Э я попытался возразить. «Но ведь стерва еще слишком маленькая, чтобы поднять в воздух нас двоих». «Ничего себе маленькая!» — фыркнула Таиша. «Восемь шагов в длину твоя летающая змея уже вымахала. Человека целиком способна заглотить. Но если ты прав, и сил ей все же не хватит, подсказать, как твоей крылатой змее быстро дать несколько уровней? У тебя ведь остались еще два сердца ифрита». «Так, стоп!» Я поинтересовался у Таиши, Откуда ей вообще известно про содержимое моего инвентаря? Да и вообще, как не стыдно ей воровать мои вещи?» Реакция была неожиданной. «Неправда. Ничего я не крала. Просто посмотрела твои вещи, когда мы возле Джина стояли. А что, разве нельзя?» «А взяла я лишь принадлежащее себе. Ведь это я нашла сердце Ифрита. Ты лишь попросил у меня его посмотреть, но вместо возвращения засунул его себе в рот и сожрал». Ничего себе трактовка событий. На секунду я даже пожелал, чтобы квест разочарования Таиши был мною провален, но быстро взял себя в руки и даже не стал нецензурно выражаться вслух. Вместо этого приказал своей спутнице выложить из инвентаря все более-менее тяжелые вещи и сам пообещал сделать то же самое, чтобы королевская лесная виверна была способна все же поднять нас обоих». Таиша спорить не стала. Через полминуты на ковре в центре палатки высилась целая гора серебряных семигранных монет, куча каких-то магических свитков, полный комплект брони и оружия из набора «Убийца королей». Фарфоровая статуэтка танцующей девушки. «А я-то искал ее и думал, что забыл на белой акуле». Кожаный футляр со множеством магических эликсиров, тяжелая связка отмычек и отдельно большой дварфовский разводной гаечный ключ, а также множество красивых побрякушек и безделушек, которых воровка успела прихватить за время наших совместных странствий. С собой Таиша взяла лишь пару кинжалов, а одеждой ей служила то практически невесомое темное воровское одеяние, которое я подарил ей давным-давно. Я тоже выложил из инвентаря почти все монеты и большинство своих вещей, оставив лишь самый минимально необходимый запас алхимических эликсиров, да прихватив свою духовую трубку с запасом стрел. Стерва явилась по первому моему сигналу и даже пусть и несколько раз, недовольно пошипев и показав ядовитые зубы, но позволила разместиться на своей спине сразу двум наездникам. Мне пришлось сесть первым, Иначе крылатый Маунт отказывался подчиняться. Жаль. Я-то втайне надеялся в полете обнимать сидящую впереди фигуристую спутницу, столь прекрасную и соблазнительную в облегающем темном костюме. «Полетим в сторону Датурхаве», — сообщил я Таише. Моя спутница нисколько не возражала. «В путь!» «Наконец-то я чувствую себя настоящей невестой! Отметим эту прекрасную ночь!» Задорно кричала девушка, крепко обнимая меня за плечи. Я задал маунту направление в сторону подземного города дворфов, и стерво рванула в ночную высь, расправив свои огромные крылья. Выполнено задание. Разочарование Таиши. Награда за выполнение 16 тысяч эксп. Отношение Таиши повышено до плюс 55, харизма персонажа повышена на плюс 1. Навык верховая езда повышен до 19 уровня. Навык контроль животных повышен до 16 уровня. Получен 42 уровень. Кажется, ситуация постепенно стала выправляться. Возвращен ранее потерянный из-за смерти уровень, да и стоишие отношения тоже налаживались. Я очень надеялся, что это добрый знак, означающий окончание той темной полосы трудностей и неудач которую я угодил и в реале, и в виртуальном мире. Мы летели в звездном ночном небе над пустыней, кажущейся с такого ракурса, сделанной из чистого серебра». Даиша визжала от восторга и благодарила за прекрасную прогулку, вот только катание моей НПС-подруги на крылатом маунте вовсе не та цель, к которой я стремился. Да и моему боссу могло не понравиться такое пустое, на его взгляд, время провождения. Пусть даже летел я в Датур Хаве не просто так, а за приобретенной на аукционе посылкой. У меня все еще потенциально был доступен уникальный квест «Бунт Таиши». А потому, продолжая смеяться и шутить со своей зеленокожей подругой, я продумывал варианты, как же все-таки довести Таишу до этого самого бунта. Понятно, что действовать тут нужно было предельно аккуратно. С одной стороны, требовалось вызвать открытое недовольство девушки, но при этом все же не допустить необратимой ситуации вроде «Ухода Таиши». Мы летели уже где-то с полчаса а я так ничего толкового и не смог придумать по поводу квеста. Стерва же явно стала уставать. Взмахи ее больших кожистых крыльев становились все более частыми и резкими. Присмотрев ровную безопасную площадку в ночной пустыне, я повел свою виверну на посадку. Вот и отлично. Одобрило мои действия, прекратившие веселиться и резко посерьезневшие Таиша. Нам как раз нужно уединенное место, чтобы самым серьезным образом поговорить.